Покинуть келью Вивьен решился только когда на Руан начали спускаться сизые сумерки. Открыв дверь и не заметив поблизости ни стражников, ни ларана, ни деборда, он осторожно вышел в коридор епископской резиденции и стараясь двигаться как можно тише, начал пробираться к выходу из здания. Ему удалось не привлечь к себе ничьего внимания и ускользнуть из отделения инквизиции незамеченным. Стражники у главного входа не стали его останавливать. Весь сегодняшний день Вивьен не виделся с Ренаром, а значит, друг до сих пор пребывал в растерянности, гадая, что произошло. Не трудно было представить, насколько его шокировало это сермо генералис. Каково ему было смотреть, как Ренни, к которой он испытывал искреннюю симпатию, корчилась на костре от боли. Вивьен попытался отогнать мысли об этом, но не смог. Сейчас ему казалось слишком милосердным то, что Господь лишил его чувств и не заставил переживать этот ужас вместе с несчастной девушкой. Ничтожество. Обманщик, предатель, шептал Вивьену голос собственной совести, и он не мог ничего сделать, чтобы заглушить его. Ноги при этом продолжали вести его к лесной тропе, и сердце при мысли о предстоящем объяснении с Элизой начинало колотиться втрое чаще. Вивьен знал, что обязан явиться к ней. Этот визит он отчего-то считал настоящим судом и осознавал, что сегодня увидит Элизу в последний раз. После того, что было на площади, она надо думать проникнуться к нему одним единственным чувством отвращением, и больше никогда не захочет его видеть. Сердце Вивьены болезненно сжималось от мысли об этом, и ещё хуже ему становилось от того, что схожие чувства он испытывал к себе сам. И всё же он должен был прийти к Элизе и поговорить с ней. хотя бы для того, чтобы предупредить её об опасности. Даборд мог признать о том, что жжёг не ту сестру и снова начать охоту на ведьму, к которой ходят горожане за лекарствами. Элизе нужно было покинуть Руан, хотя бы на время, пока деятельный архиепископ Бренна не уберётся во всеяси. Слабый тревожный голосок, звучащий из самого сердца, упрямо молял Вивьену не ходить к Элизе самостоятельно. а попросить об этом Ринара. Возможно, понимал он, это наглый и беспринципный голос надежды на то, что всё ещё можно исправить, что Элиза может рано или поздно выслушать его и даже понять. Однако Вивьен знал, что ни в коем случае не позволил бы себе послушаться этого голоса. Он должен был поговорить с Элизой сам. должен был появиться перед ней и выслушать ее справедливый упрек, не рассчитывая ни на какую терпимость. «А ведь я знал, что так будет», — сокрушенно подумал Вивьен. «Знал, что настанет время, когда Элиза не в силах будет проявить понимание к тому, что я делаю. Но я понятия не имел, что это произойдет так». Подходя к лесной тропе, Вивьен мысленно готовился к тому, что должен сказать. Он понимал, что Элиза слышала, как её погибшую сестру назвали её именем. Возможно, она поняла, какую опасность это сулит ей самой, поэтому долго уговаривать её покинуть Руан не придётся. Она обладала удивительной чертой: чувства не заглушали в ней голоса разума. В этом Вивьен убедился ещё по её рассказу о том, что произошло в Кантельлё. Стоило лишь надеяться, что и в этот раз холодный разум не изменит ей. Сегодня вечером лесная тропа казалась особенно холодной и недружественной. Вивьен ёжился от каждого шороха листвы, словно чувствуя, что лес, который Элиза считала своим храмом, гонит из-под своих древесных сводов чужака, посмевшего сквернить его своим присутствием после смерти Ренни. Дом Элизы показался вдали, и Вивьен вдруг замер. Сердце застучало как бешеное, наровя выскочить из груди. Он увидел Элизу. Держа при себе дорожную суму, она заперла дом на тяжёлый замок и убрала ключ в висящий на поясе мешочек. Двиглось она немного реже обычного. Явно была напряжена и решительна. Эвиен понял, что уже некоторое время не может сделать ни вдоха. Как ради всего святого он будет смотреть ей в глаза, как вымолвит хоть слово? Она ведь и сама решила уйти. Я мог бы просто не мешать ей. Нет, прошептал Эвиен вслух, пресекая трусливую мысль. Он сжал руки в кулаки и попытался сдвинуться с места, но после пары шагов ноги словно вросли в землю. Кровь отлила от лица, изображение перед глазами чуть поплыло. "Возьми себя в руки, чёрт, а трус. Хотя бы здесь поведи себя достойно", приказал он себе и титаническим усилием воли сделал шаг в сторону Элизы. Она заметила его и застыла. Что было в её взгляде? Не доумение, горе, ненависть, гнев. Вивьен понятия не имел, что именно сейчас видит в её лизе. Она молчала, продолжая прожигать его взглядом насквозь. Вивьен снова замер, не решаясь приблизиться. Плечи его невольно опустились под грузом вины. Смотреть на Элизу было невыносимо. И он уставился в землю. «Знаю, меня ты сейчас хочешь видеть меньше всего», — осмелился заговорить он, и голос его звучал натреснуто, как у старика. Лиза молчала, продолжая обжигать его глазами. «Но я должен был прийти». Она ничего не сказала. Так много раз Вивьен Колер сталкивался на допросах с людьми, не желавшими с ним говорить, но впервые от чего-то молчания он почувствовал дрожь. Воистину, собраться с мыслями было непросто, но он заставил себя держаться невозмутимо, насколько возможно. Вижу, ты уходишь. Ещё несколько тяжёлых мгновений Элиза молчала. Вивиан чувствовал на себе её взгляд и не знал, куда от него деться. "Да", холодно проговорила Элиза. "Ухожу". Снова повисло молчание, которое не решался нарушить ни один из них. При этом Элиза не гнала его прочь, не проявляла никаких чувств, и Вивиан совершенно не понимал, чего ждать. И далеко И снова долгая, тягучая, болезненная пауза. Есть несколько мыслей по этому поводу, но было бы недальновидно рассказывать об этом инквизитору, отозвалась она, и в голосе её зазвучала сталь. Вот как только и сумел произнести Вивьен Элиза ещё несколько мгновений стояла молча, затем заговорила вновь холодным шипящим голосом. Мы оба знаем, что я должна покинуть город, сказала она. Если только ты не пришёл для того, чтобы арестовать меня. В этом случае у меня, конечно, ничего не выйдет. Евгений ощутил, как что-то больно кольнуло его в грудь. Арестовать? «Боже!» «Нет», — едва слышно отозвался он, покачав головой. «Нет, я не для этого пришел. Я хотел лишь убедиться, что ты... Что ты поступишь разумно. Тебе действительно нужно покинуть город. Здесь небезопасно, пока в нашем отделении находится архиепископ де Борт. Это он арестовал Рени». Евенна надеялся, что она, с присущим ей любопытством, отметит незнакомое имя, пусть даже холодно, но поинтересуется этим человеком, и тогда появится возможность объяснить ей всю ситуацию и добиться понимания. Но Элиза этого не сделала. Она понятия не имела, кто такой Деборд, но она хорошо знала, кто стал плачом для её сестры. А ты её казнил? произнесла Элиза. Эти слова прозвучали словно из могилы. От них веяло смертельным холодом, а где-то на заднем плане слышался неоспоримый приговор: виновен. Зачем? спросила она, и сквозь мороз её тона проклюнулись нотки её истинных чувств: непонимания, горя, боли, бессилия. Веян сглотнул тяжёлый подступивший к горлу ком. У меня не было выбора, надтреснуто произнёс он. Элиза округлила глаза от возмущения, готовясь возразить, но он продолжил. Таков был приказ епископа, прямой приказ. Я не имел права ослушаться. Не имел права ослушаться, переспросила она недоверчиво приподняв брови. «Столько раз тебе было плевать на приказы, а тут вдруг не имел права ослушаться!» «Боже!» — выдохнул Вивьен, осознав, каким своевольным видела его Элиза все эти годы и какой обманчивый собственный образ он взрастил в ее разуме. Он покачал головой. «Нет, Элиза, не на приказы, лишь на некоторые правила». Он чуть подался вперёд и заговорил с большим жаром, надеясь донести до неё свою мысль. Послушай, каким бы своевольным я тебе ни казался, ты должна понять, что я всё ещё скован рамками инквизиции. Ради всего святого, как ты можешь считать, что я был в силах ослушаться, если я даже уничтожение книг не мог остановить, что говорить о человеке? Ты Сравниваешь мою сестру с книгами?" прошептала она. Он поджал губы и покачал головой. "Нет. Нет, я лишь пытаюсь дать тебе понять, что я не всесилен. Я самонадеен, да, но всесилие мне этого не дано. Есть слишком много вещей, на которые я не могу повлиять, и когда человеку выносят приговор, моё слово ничего не стоит. тогда я вынужден подчиняться приказам, какими бы они ни были. Она упрямо покачала головой. Но как же ты тогда мог обещать мне, что вернёшь её домой? Ты ведь дал мне слово, Вивьен. Ты сказал, что сделаешь это, чего бы это тебе ни стоило. Ты говорил, что стража не станет останавливать тебя, напомнил, что ты инквизитор, что тебе ничего не сделают, что ваш, она припомнила имя. Лоран даже не заметит пропажи узницы. Как ты мог говорить всё это, если в итоге? Он перебил её с жаром воскликнув: "Элиза, я сделал всё, что мог, поверь мне, прошу тебя". "Как?" Голос её постепенно повышался, казалось, она теряла самообладание. "Как я могу тебе поверить? Я ведь лично видела, как ты выводишь людей из тюрьмы. Ты ведь вывела из неё меня, и тебе за это ничего не сделали". Ситуация была иной. Ну, разумеется. В голосе её зазвучала желчь. Эвиан вздохнул. Ему с трудом удавалось не реагировать остро на её обличательные выкрики. Он сохранял терпение и призывал себя сносить любые упрёки, лишь бы появился шанс донести до неё свою позицию. Послушай, сейчас всё действительно обстоит иначе. Наше отделение подверглось суровой проверке и демонстрирует любую вольность стало слишком опасно, она пресекается на корню. "То есть ты просто решил не рисковать и проявил покорность", страдальчески усмехнулась Элиза, не дав ему договорить. "Нет. Я сделал всё, что было в моих силах, но я не знал, что сейчас дела обстоят так скверно", покачал головой Вивьен. Я нашёл Ренни в камере и попытался её оттуда вывести, но меня обнаружил Лоран и не позволил этого сделать. Будь ситуация другой, он бы действительно не обратил на пропажу Ренни такого пристального внимания. Но сейчас время напряжённое, и Лоран следит за всеми как коршун, лишь бы мы не натворили бед. Поняв, что я собираюсь сделать, он пришёл в бешенство, назначил меня палачом и запер в келье, откуда я никак не мог связаться с тобой или что-либо изменить. Элиза жалобно всхлипнула. История Вивьена казалась ей правдивой, однако одна деталь продолжала мучить ее. Никогда прежде на казнях она не видела, чтобы приговоренного сжигал инквизитор. Это всегда были палачи. «Но почему?» Она перевела дух, стараясь подавить слезы. «Почему они заставили тебя?» Вивиан с тдливо опустил глаза, понимая, как прозвучат его слова. Он и рад был бы придумать какую угодно ложь, но ему не приходило на ум ни одного варианта. К тому же он откуда-то знал, что ложь Элиза почувствует. Епископ щёлкнул это единственным возможным способом для меня. Он виновато закусил губу. «Доказать свою верность делу Инквизиции». Глаза Элизы округлились от возмущения и ужаса. Вивьен поморщился. В слух эти слова звучали еще хуже, чем у него в голове. Он мог лишь представить, каким ударом они стали для Элизы. «Что? Доказать верность делу? И ты согласился на это?» — воскликнула она. «Элиза!» Говорю же, у меня не было выбора. Он подался вперёд, на этот раз не остановившись, когда она отшатнулась. Теперь их разделяло всего пара шагов. Против Ренни были слишком серьёзные обвинения в колдовстве. Двое палачей из допросной комнаты слегли с какой-то хворью, и деборд обвинил в этом Ренни. Теперь Лиза не выдержала и задохнулась собственным рыданием. Только тогда Вивьен осознал, что сказал. Он говорил на допросе как о чём-то обыденном, совершенно не подумав о том, как для Элизы будут звучать слова в плачах пытавших её сестру. Элиза, я Он поджал губы, понимая, какую ошибку совершил. Элиза, мне так жаль. Он снова сделал к ней шаг, но она решительно шагнула прочь. Не приближайся, воскликнула она. Слёзы ручьём заструились по её щекам. От тебя же до сих пор пахнет её костром. Ты так спокойно рассказываешь мне о том, что два жеводёра, пытавших мою сестру, слегли, и это должно оправдать в моих глазах тот страшный приговор, который вы ей вынесли. Ряне была невиннее любого другого человека в мире. Что за людьми нужно быть, чтобы поступить так с ней? Вивьен заставил себя совладать с чувством вины, которое затопило его душу. "Я знаю", хрипло отозвался он. "Я знаю, что это бесчеловечно, но прошу, Элиза, пойми. Стечение обстоятельств выставило Рени в таком свете, что я никак не мог защитить её от приговора старшего инквизитора. И если бы я замолчи, Вивьен," "Воскликнула Элиза. Мне тошно всё это слушать, тошно слышать то, с каким преклонением ты говоришь об инквизиции, о том, как ты доказывал ей верность, о том, каким способом ты согласился это сделать. А ведь я верила тебе когда-то, верила, что хотя бы некоторые инквизиторы могут желать мира и нести его." Ривйан вновь ощутил болезненный укол в грудь. "Лиза, тихо заговорил он. Когда меня застали за попыткой освободить Ренни, она сама попросила меня исполнить приказ. Она не хотела, чтобы ты, он поджал губы. Она сказала, что не хочет, чтобы нас казнили обоих. Элиза обожгла его раскрасневшимися от слёз глазами. А! Тебе было очень удобно пойти у неё на поводу. Разве нет? прорычала она. Вивьем прерывисто вздохнул, чувствуя, что и сам начинает скипать от гнева. Почему она так рассуждает? Да, его роль на сэрма генералис была чудовищна, но ведь он не выбирал этого, и неужели эта роль сумела затмить собой все хорошее, что он делал прежде? «Не говори так», — попросил он. В его голосе странным образом сочеталось предупреждение, мольба и возмущение. Чего же нет? ядовито обличательно воскликнула Элиза, смаргивая слёзы. Я видела, как легко ты обходил любые правила. Тебя не пугало, что после придётся держать ответ перед этим вашим лараном? Но когда ты сталкиваешься с делом, чуть серьёзнее, чем у Крася у него с утану, чтобы привести меня на свой постоялый двор, Ты, видимо, резко перестаёшь быть таким смелым, Фивье округлил глаза, не поверив собственным ушам. Неужели всё, что он говорил до этого, просто прошло мимо? Чёрт побери, Лиза, как ты можешь так рассуждать? Я ведь убил в допросной комнате того, кто аклеветал тебя. "Да", цинично хмыкнула она. "Убил. Ты инквизитор. Для тебя убить, видимо, гораздо проще, чем спасти". Эти слова прозвучали колко и болезненно. Вивьен горько улыбнулся. Тонкая струна, на которой держалось его терпение, лопнула после этого обвинения. Его слова теперь звучали так же едко, как слова Элизы. Но прости, что я, неграфский отпрос, который может безнаказанно творить всё, что ему заблагорассудится. Ты же только такое сумасбродство можешь оценить по достоинству. В глазах Элизы взметнулась резкая и возмущенная обида. Забыв обо всем, она подалась вперед и нанесла Вивьену хлесткий удар по щеке, заставивший его резко повернуть голову на бок. «Не смей!» — «Не смей воскликнула она и оборвала себя на полуслове, ошеломленно уставившись на него. Казалось, лишь теперь она поняла, что сделала. Тем временем что-то темное, что всегда замолкало, оказываясь рядом с Элизой, Вдруг взметнулась в душе Вивьана ураганным ветром, и он так явно почувствовал, каково это жеDisplayText себя со словом "коллех". Придержав горящую щеку, он лишь взглянул на Элизу, и на этот раз она шагнула назад от испуга. Никогда, никогда прежде он не смотрел на неё так. Элиза мгновенно пожалела о том, что сказала. но уже не могла забрать свои слова назад. Под взглядом Вивьена Коллера, таким чужеродно злым и испепеляющим, она буквально потеряла дар речи. «Ты знала, кто я. С самого начала», — произнес он. И тихая угроза в его голосе пугала еще больше. Лиза молчала. Она не знала, что можно сказать, ведь он был прав в этом. В ней все еще горела обида на его слова о Гиоме де Кантелео. Она ведь никогда не думала сравнивать их между собой. Втайне она искренне боялась, что, услышав эту историю, Вивьен приревнует и когда-нибудь припомнит ей эту трагедию, когда она меньше всего будет этого ожидать. Видимо, опасения эти мучили Элизу не зря. «Уходи». Тихо произнёс Вивьен, обжёгши её холодом и не дав ей опомниться. Элиза ахнула. Это слово прозвучало как приказ, и какой-то противоречивый дух, должно быть, вскормленный в ней с самого детства, капризно посоветовал ей воспротивиться. Она уже набрала в воздух в грудь, чтобы что-то сказать, однако следующие слова Вивьена заставили её опасливо замолчать. Уходи, пока я не арестовал тебя. и не вернул туда, где тебя нашёл. Элиза почувствовала, что бледнеет от этих слов, но не позволила себе потерять лицо. Скрывая своё опасение, она впилась руками в лямку дорожной сумки и, держась на небольшом расстоянии от Вивьены, заспешила прочь. Он не оборачивался ей вслед. Вытянувшись в струну и почти не дыша, он стоял, глядя в чащу леса, в противоположную сторону от той, куда двигалась Элиза. В теле его был напряжён каждый мускул. Он не знал, сколько времени прошло, прежде чем ему удалось выйти из этого оцепенения. Отдаляющиеся шаги Элизы по лесной тропе давно смокли, а на поляну опустилась чернильная темнота. И вдруг со стороны тропы, ведущей к городу, вновь послышались чьи-то шаги. Лиза? Вивьен резко обернулся, не представляя, как станет реагировать, если Лиза появится перед ним снова. Однако сердце его резко забилось чаще. Через мгновение на поляне показалась фигура в подпоясанной чёрным кожаным ремнём манажской султане с мечом наперевес. Ренар, тихо произнёс Вивьен. Оказалось, вдруг только теперь сумел обнаружить его в темноте. Он стоял, держась за ветку близстоящего дерева, и оглядывал поляну словно в растерянности. Вив, ты здесь? Он пошёл на звук голоса друга и покачал головой. Так и думал, что найду тебя тут. Что чёрт возьми случилось утром? Я думал, что Ренар осёкся на полуострове, сумев разглядеть будто бы в миг постаревшее лицо Вивьена. Он оглядел поляну вновь, и взгляд его замер на домике лесной травницы. Теперь на двери висел большой замок, которого Ренар прежде никогда не видел. Он сразу же понял, что тут произошло. Она ушла. И венс умел лишь кивнуть. Ренар недовольно цокнул языком. Ну что ж, это, он чуть помедлил. Правильно с её стороны. Этот Гийом де Борд говорил с тобой. Жуткий тип. У меня от него мороз по коже. С него бы сталося тыскать и Лизу. Я так понял её, он сначала и искал. Он вновь прервался, понимая, что Вивьену нелегко говорить об этом. Ренар тяжело вздохнул. Ну ладно, послушай, нам лучше и самим уйти отсюда. Поговорим у меня дома, хорошо? Хоть шли нет, тебе придётся обстоятельно рассказать мне, что произошло. Ведь ещё вчера, когда мы попрощались, ничто не предвещало такого исхода. Фивэн Горк поморщился, но ничего не сказал, однако понимал, что скоро ему придётся заговорить. Ренар заслуживает знать правду, и он единственный, кто сможет понять и принять её. Переночуй что же у меня, явно не предполагая никаких возражений, сказал Ренар. Могу поспать на полу, а тебе уступить свою койку, если хочешь. Вивьен покачал головой. Что-то внутри него усмехнулось в ответ на жертвенность, с которой Ренар вынес своё предложение. Но на лице эта усмешка никак не отразилась. «Сомневаюсь, что смогу уснуть этой ночью, мой друг. Так что не стану лишать тебя возможности поспать в более комфортных условиях. Мне не впервой спать на полу». Ренар пожал плечами. Предлагать дважды он не стал. Как скажешь. Впрочем, он и сам не рассчитывал сегодня на спокойный сон. Догадывался, что это будет ночь долгого и тяжёлого разговора. Он знал, что его нужно было провести. Кто бы мог подумать вчера, что всё обернётся так печально. Возможно, нам стоило задержаться в чёртовом Лонгвилле хотя бы на день. думал Оринар, и мысли-то от чего-то вызывало в нём непривычную щемящую тоску. Хотя бы на день